Пальма на краю сознания. Избранные стихии пьеса. 1971 год. Уоллес Стивенс под редакцией Холли Стивенс. Одна из моих любимых историй о писательских привычках касается Уоллеса Стивенса. Почти 40 лет Стивенс проработал в Хартфордской компании по страхованию от несчастных случаев и возмещению убытков, где стал вице-президентом и каждый будний день проходил пешком две мили от своего дома в приятном жилом районе Хартфорда до офиса в центре города. По пути он сочинял искрометные мелодичные стихи, которые впоследствии принесли ему признание как одному из выдающихся поэтов Америки. По одной из версий, Стивенс любил подбирать слова в такт шагам, останавливаясь или делая шаг назад, когда застревал на рифме или строчке. По словам его дочери Холли, он время от времени делал наброски, но складывал стихи именно в уме, а затем диктовал готовые строки секретарши в офисе. Стивенс носил серые костюмы семь дней в неделю, был известен в страховом мире как старейшина поручителей, но в стихах превращался в комичных персонажей. Клоунов, пижонов и щеголей, таких как Питер Куинс и Крис Комик. Сад на заднем дворе и парк Элизабет в Хартфорде, куда автор водил дочь кормить уток, вдохновили Стивенса на создание в стихах прекрасных образов природы. Той природы, чья смена сезонов, как правило, вызывала у него головокружительное отчаяние от того, что все постоянно течет по кругу и меняется, и вместе с тем надежду на постоянное обновление жизни. Во многих самых знаменитых стихах Стивен снова и снова возвращается к отношениям между реальностью и человеческим воображением, между миром, как он есть, и миром, преобразованным восприятием и искусством. В одном из самых известных своих стихотворений он пишет «Я банку водрузил на холм в прекрасном штате Теннесси и стал округой дикий край вокруг ее оси». А вот строки из стихотворения «Догадка о гармонии в ки также известном под названием «Идея порядка в ки -Уэсте. Нет, этот голос проводил черту меж небом и водой, он вымерял земного одиночества предел, он был единственным творцом всего, что было в мире, даже океан, чем бы он ни был, обретал себя в звучащей песне, и смотря ей вслед, шагающий вдоль берега вдали, «Мы знали, что иного мира нет, чем тот, что в этот час она творит». Как отмечает биограф Стивенса Джоан Ричардсон, двойная жизнь в роли поэта и страхового агента помогла ему осуществить как собственные юношеские мечты о литературном успехе, так и пуританские ожидания отца. Эта двойная жизнь позволяла автору часть времени обитать в абстрактном мире, созданном им самим, часть в суровом деловом мире фактов – И впрямь процесс, посредством которого воображение автора создавало «трение против реальности», не только породил отдельные стихи, но и стал центральной темой его творчества. Стивенс всегда испытывал ужас перед беспорядком, тщательно выстраивая свою жизнь в соответствии с офисными привычками и постепенно научился использовать воображение как инструмент для подавления хаоса вокруг себя. В итоге, как писала Ричардсон, он смог преобразить стремление к Богу, усвоенное от матери, в его обесцененную версию, в наслаждение гармоничным и упорядоченным. Поэзия, высший вымысел, стала для Стивенса заменой религии и, по его словам, завершенностью жизни.